Но Кипр еще не исследован, а поэтому оставлять плаж пока рано. Вместе с тем обороны его надо укрепить. Если зикуру придет, в голову мысль искать нас. А то, что он придет, я практически не сомневался. С утра вместе с Ларом и верным и бером отправился проинспектировать форт. Если корабли Зикора пройдут на север, держась побережье, первым на их пути окажется форт. Если амонахистский царек решит пойти по суше, то опять форт попадется первым. Алло-Лихеп снова тошнило.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 рассеянно слушая Бара, в голове сделал себе зарубку, что на Кипре дам возможность поселиться небольшими хуторами, по несколько семей. Это снимет с меня необходимость обеспечивать их продовольствием и будет стимулировать внутреннюю торговлю, когда крестьяне начнут приносить свою продукцию в город. «Бар, позови всех, мне надо поговорить с людьми». Пока мы с Санчем и Бером пили козье молоко, предложенные нам новой женой Бара, собрались немногочисленные жители форта. Кроме Бара и его жены,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 «Ты поэтому без настроения? Разве новая жизнь – это плохо?» «Макса, ребенок, который родился без позволения и обряда со стороны служителей Ра, считается беш, ублюдок. Беш не имеет никаких прав. Их отдают, чтобы они работали гребцами на кораблях или других работах. А Лоли, мне плевать на твоих служителей Ра. Сами они беш».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 Рам и Уильям с утра колдовали у домны. Сегодня шла очередная плавка чугуна, которому впоследствии предстояло стать сталью для оружия и орудий труда. Весь измазанный сажей Лайтфуд напоминал трубочиста, а Рам скорее походил на орка, не мывшегося целый год. «Максо!» — радостно прогудел Рам, проводя церемонию носоприкладства с Санчо. Бер всегда ухмылялся, видя телячьей нежности неандертальцев-полукровок. Со стороны это выглядело очень смешно.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 Удивление Лайтфута было искренним. «Пожалуй, ты прав. Уильям, глупо отдавать плаш противнику. Я даже сам удивился, как я мог рассматривать такой вариант. Остров даже самый лучший, всего лишь остров. А случись проблема с кораблями, ты окажешься в заперти. Но козницу на Кипре следует построить, чтобы не мотаться сюда за каждой безделушкой. Уильям, я просил рассмотреть вариант касок для защиты воинов. И второй вопрос. видишь что американец собирался ответить, докончил».